Очередные, серо-опушенные. Многочисленные корзинки, до ста штук на стебле, собранные в щитковидное соцветие, начале цветение плотное, затем рыхлое. Корзинки шаровидные, диаметром до 7-9 мм. Листочки-обертки лимонно-желтые, редко оранжевые, вогнутые, сухие, пленчатые, блестящие. Наружные яйцевидные, внутренние узкие, линейные, расположенные довольно рыхло в 4-7 рядов. Все цветки трубчатые, краевые, пестичные, срединные, обои полые, желтые или оранжевые, вместо чашечки хохолок из желтоватых или почти белых волосков. Цветоложе плоское или слегка вогнутое мелкоячеистая, плоды мелкие, коричневые, светлобурые или темно-бурые семянки. Цветет бессмертник в июне-августе. Плоды созревают в августе-сентябре. В отдельные годы в августе-сентябре наблюдается вторичное цветение. Вторично Растение может цвести после срывания соцветий, при этом корзинки образуются в пазухах верхних листьев. Каждая корзинка цветет около 10-15 дней. Первыми зацветают центральные корзинки. Размножается бессмертник семенами и вегетативно. Химический состав. Соцветие бессмертника содержит эфирное масло, флавоноидные гликозиды, стероидные соединения, инозид, дубильные вещества, жирные кислоты, минеральные соли, микроэлементы, витамин К и аскорбиновую кислоту, фталиды. Применение в современной медицине. Галеновые препараты бессмертника оказывают желчегонное, противовоспалительное, кровоостанавливающее, антибактериальное И дезинфицирующее действие уменьшает концентрацию желчных кислот, повышает содержание халатов и билирубина в желчи, уменьшает количество билирубина-холестерина в крови. Экстракт бессмертника оказывает спазмолитическое действие на гладкие мышцы кишечника, желчных путей, желчного пузыря и кровеносных сосудов. Эти свойства обусловлены присутствием в бессмертнике флавоноидных соединений. Кроме того, препараты бессмертника стимулируют секрецию желудочного сока и активизируют секреторную способность поджелудочной железы, увеличивают диурез. Обнаружено также противогистаминное действие цветков бессмертника. Настои и отвары бессмертника в научной медицине применяют с 50-х годов. Они малотоксичны, хорошо переносятся больными. Однако при длительном применении замедляют эвакуаторную функцию желудка и перистатику кишечника могут привести к запорам и вызвать застойное явление в печени. Настой и отвар готовят как обычно – 10 граммов измельченных цветков бессмертника песчаного помещают в предварительно подогретую эмалированную или фарфоровую посуду заливают двумя стами миллилитров воды комнатной температуры закрывают крышкой и нагревают на водяной бане 15 минут отвар 30 минут. Охлаждает при комнатной температуре не менее 45 минут, отвар – 10 минут. Процеживают. Объем полученного отвара, настоя, доводят кипяченой водой до 200 мл. Отвар получается ярко-желтого цвета. Хранят не более двух суток. Принимают по одной столовой ложке 3-4 раза в день за 10-15 минут до еды. Как желчегонное средство промышленность выпускает из бессмертника препарат фламин который представляет собой аморфный порошок желтого цвета горького вкуса применяет при хронических воспалительных заболеваниях печени желчного пузыря и желчных путей выпускается в таблетках по 5 сотых грамма назначается внутрь три раза в день за 30 минут до еды с небольшим количеством теплой воды.